Глава 74. Начало конца. Наступил день прений по законопроекту, а Финиас Фин все еще сидел у себя в кабинете в Министерстве по делам колоний. Впрочем, прошение об отставке было подано и принято, и теперь он лишь ожидал преемника. Около полудня преемник явился, и Финиас имел удовольствие передать пост мистеру Бонтину. Обыкновенно считается, что джентльмены в таких случаях передают друг другу печати или портфель. Финиас в свое время не получил ни того, ни другого, но в его кабинете имелось особое кресло, которое он с большим сожалением уступил теперь мистеру Бантину, чтобы тот мог с удобством проводить служебные часы. Видеть в глазах неприятеля торжество и слышать в его голосе нотки ликования было весьма горько. «Итак, вы действительно уходите?» переспросил мистер Бантин. «Что ж...» «Полагаю, так и подобает. Я не вполне понимаю, что происходит, но уверен, вы поступаете правильно». «Это не так просто понять, правда?» — заметил наш герой, выдавив из себя смешок. Но мистер Бантин иронии не уловил, и бедный Финиас уразумел, что попытки уязвить ненавистного преемника ни к чему не приведут. Поспешив откланяться, он в последний раз заглянул к своему бывшему шефу. «Прощайте, Фин, сказал лорд кантрип «Мне очень жаль, что приходится расставаться таким образом». «Как и мне, милорд. Жаль, что этого нельзя было избежать». «Вам не следовало ехать в Ирландию с таким опасным человеком, как мистер Монк. «Ну, а теперь слишком поздно. Молоко уже пролито, верно?» «Тем не менее, все эти громкие расколы никогда не длятся долго, если, конечно, человек не меняет своих убеждений полностью», заметил лорд Кантриб. «Сколько мы уже видели ссор и примирений». Как-то Грэшем ушел из кабинета министров, потому что не мог находиться в одной комнате с мистером Майлдмэем, а вскоре они стали ближайшими союзниками. Бывали и времена, когда Плин Лимман с герцогом не желали даже держать лошадей в одной конюшне. А помните, когда пализер вынужден был отказаться от поста? Ему что-то втемяшилось в голову. Впрочем, мистеру пализеру, в случае, на который ссылался лорд Кантриб, втемяшились в голову идеи отнюдь не политические. Не сомневаюсь, вы скоро вернётесь. Люди, которые действительно умеют работать, слишком редки, чтобы долго оставаться на дальних скамьях. Лорд Кантриб говорил очень доброжелательно, и Финиас был польщён и ободрён. Однако он не мог объяснить недавнему начальнику всей правды. Мечта о политической карьере рухнула окончательно. Наш герой попытал силы на этом поприще и добился успеха сверх собственных ожиданий. Но несмотря на успех, все, чего он достиг, пошло прахом, и он знал, что никогда больше не сможет вернуться на ту ступеньку, которую занимает сейчас. Тем же вечером Финес встретил мистера Грешема в кулуарах палаты общин, и тот взял его под руку, пока они шли вместе в зал заседаний. Мне жаль, что мы вас теряем, сказал премьер-министр. Будьте уверены, мне жаль не меньше, ответил Финес. Подобные вещи случаются в политической жизни. Но, думаю, когда цель объявлена, а предмет разногласий четко определен, они редко перерастают во вражду. Настоящее недовольство возникает, когда человек голосует против своей партии без предупреждения, из-за личной обиды или по другой причине, которая никому не ясна. Финиас, слыша это, прекрасно понимал, как сильно премьер-министру досаждали разногласия последнего рода и в какое бешенство они его порой приводили. «Вы с мистером Монком, несомненно, уверены в своей правоте», продолжал мистер Грэшем. «Полагаю, это мы доказали вполне убедительно. Мы пожертвовали своими должностями, а ведь оба люди небогатые». «Я с вами не согласен. И даже не с вашими взглядами на сам вопрос, в которых, говоря откровенно, я еще сам не до конца разобрался. Мы постараемся их разъяснить. И без сомнения преуспеете в этом». «Однако я полагаю, что мистер Монг ошибся, стремясь как член кабинета продвинуть законопроект, которым, хорош он или плох, правительство заниматься не хочет, по крайней мере, в настоящий момент. И потому он подал в отставку. Разумеется. Но мне кажется, он кое-что упустил. Партия, если она желает приносить пользу стране, может действовать только сообща. Впрочем, не думайте, что я осуждаю его или вас». Я в этом деле никто. Уверяю вас, мистер Фин, мы отнюдь не считаем вас никем. И я надеюсь, что наступит время, когда мы вновь окажемся на одной скамье». Однако нашему герою больше не суждено было оказаться в этом зале. Ни на правительственной скамье, ни на любой другой. Именно это, а не потеря должности, давило на него сильнее всего. Он знал, что даже если бы его избрали вновь, не сумеет жить в Лондоне как член парламента на то содержание, которое мог бы выделить ему отец. Став впервые депутатом от Ловшейна Шейна, он уверял друзей, что обязанности в Палате общин не станут препятствием для адвокатской практики. Финиас состоял в парламенте уже пять лет и за все это время ни разу не пытался заняться юриспруденцией. Он полностью погрузился в другую жизнь и достиг значительного успеха, столь значительного, что ему говорили, женщины, даже чаще мужчин, что его карьера была совершеннейшим чудом. Но, как он знал с самого начала, в его нынешнем ремесле имелся один недостаток. Ничто в нем не было постоянным. Те, кто преуспевает на этом поприще, смогут, вероятно, преуспеть вновь, но карьера их часто прерывается, и между назначениями могут пройти годы тяжелого труда в оппозиции, за который, к сожалению, не полагается никакого жалования. Теперь он понимал в полной мере, политику непременно нужно быть обеспеченным человеком. Начиная политическую карьеру в период своего первого срока от Ловшейна, Финниас не думал о том, чтобы поправить дела с помощью выгодного брака. И уж точно ему не приходило в голову, что он станет подыскивать жену, руководствуясь единственно этой целью. Такая мысль ему притила. Ни разу он не запятнал себя осознанным расчетом в делах любовных. Но в силу обстоятельств, по мере того, как он осваивался в парламенте, приобретал известность, получал назначение сперва на одну, затем на другую должность, перед ним открылись перспективы завоевать и любовь, и деньги вместе. Перспективы эти были столь заманчивы, что он решился оставить в прошлом и мистер Лоу, и адвокатуру. А потом явились мистер Монг и Мэри Флад Джонс. И все, что удалось построить, рухнуло. Все рухнуло, и одновременно возникло ужасное искушение наполнить свои паруса снова, но ценой собственных честности и чести. Искушение не стало бы искушением, будь мадам Гослер дурна собой, глупа или чем-то ему неприятно. Однако наш герой считал ее самой прелестной женщиной, какую когда-либо видел, самой остроумной и во многих отношениях самой очаровательной. Она предложила ему все, что имела, все, что удовлетворило бы любую его потребность и дало возможность предпочесть оппозицию государственной службе, и сделало это самым лестным для его тщеславия образом. И он отверг этот дар, будучи связан словом с девушкой из Фладбора. Мои читатели, вероятно, скажут, что человек по-настоящему порядочный не должен был испытывать сожалений. У Финиаса, когда он обдумывал свое положение, сожалений имелось множество. Тем не менее, была в нем и решимость. Он будет любить Мэри Флад Джонс как свою нареченную. Тысячу раз он повторял себе, что у нее нет той силы духа, что есть у леди Лоры, или острого ума Вайлет Эффингем, или красоты мадам Гослер. Но достоинства Мэри были для него куда ценнее. Кто из ее соперниц доверял ему так, как она? Или любил его с той же преданностью, ничего не требуя взамен? Да, он сожалел о многом, и на сердце лежала тяжесть. Лондон, парламент, клубы, Даунинг-стрит — ко всему этому он успел привязаться. А как приятно было кататься на лошади в парке и слышать слова приветствия от людей самых достойных. Сожалением не было конца. Но о них никогда не должна была узнать та, кого он любил больше, чем парки и клубы, больше даже, чем Вестминстер и Даунинг-стрит. Финниас не мог отделаться от этих мыслей и тогда, когда слушал речь мистера Монка, излагавшего свои идеи о справедливости по отношению к Ирландии. «Нынешние прения должны были стать последней важной дискуссией, в которой наш герой мог принять участие. И он во что бы то ни стало желал себя показать. Он не станет выступать в этот день, если, как предполагалось, в дебатах будет объявлен перерыв, пока не удастся договориться о голосовании». Тем не менее, он держал ухо востро и внимательно следил за ходом событий. К этому моменту Финниас превосходно разбирался в парламентских процедурах и, хоть и был молод, знал свое дело не хуже любого другого из депутатов. Он быстро усвоил все, что многим давалось с трудом, и потому понимал, что именно происходит, и в какой момент лучше задать вопрос или внести предложение. Он мог предсказать, когда прения будут отложены из-за отсутствия кворума, чувствовал настроение в зале и распознавал жесты присутствующих депутатов. Маловероятно было, чтобы прения закончились в тот же день. Финиас это понимал, и поскольку был уже вечер вторника, сразу решил, что возьмет слово как можно раньше в четверг. Но как печально, что он так долго всему учился, а в итоге плоды его учения обречены будут пропасть в Туне. Около двух ночи ему удалось самому внести предложение о переносе дебатов. Он сделал это со своего места в дальнем конце зала, куда пересел с правительственной скамьи. Заседание было закрыто, и Финиас отправился домой вместе с мистером Монком. С тех пор, как наш герой объявил старшему товарищу о своем твердом решении уйти в отставку, тот больше не сокрушался о его выборе, но обходился с ним как с политическим единомышленником, обсуждая свои идеи, делясь надеждами на новый законопроект и советуюсь о том, как следует вести сражение. Вместе они просматривали списки депутатов, отмечая сторонников, противников и не определившихся. Последняя группа была самой важной. День ото дня имена в ней вычеркивались и переходили в списки первых либо вторых. Кроме того, двое ораторов договаривались между собой, какие доводы каждый из них будет приводить и какой линии придерживаться в своей речи. Мистер Монг получал от совместной работы огромное удовольствие. Теперь он был совершенно уверен, что место в оппозиции больше подходит его характеру и предпочтительнее для него, чем государственная должность. Он не сомневался, что продолжит заседать в парламенте независимо от того, каким будет исход предстоящей схватки. Всю жизнь он готовился к работе, которой занимался сейчас, и пребывал в необыкновенном воодушевлении, в отличие от того времени, когда приходилось неделю за неделей присутствовать на заседаниях Кабинета министров. Финиас, видя и понимая это, почти не говорил с мистером Монком о собственных перспективах. Пока можно было наслаждаться борьбой и сражаться плечом к плечу с человеком, которого любил. После этого наступит пустота. «Не представляю, чтобы нам не удалось получить большинство после сегодняшней речи Добини» произнес мистер Монк, когда они вместе шли по Парламент-стрит в ярком свете Луны. «Он прямо сказал, что говорит только за себя», — возразил Финес. «Но мы-то знаем, что это значит. Он борется за портфель, и желающие работать вместе с ним, разумеется, проголосуют как он. Мы уже подсчитали тех, кто готов войти в правительство, но этого недостаточно, чтобы повести за собой всю партию. За ним пойдет достаточное количество». «На его стороне палаты, и, возможно, на нашей тоже, найдется человек 40-50, кто не имеет ни малейшего представления о каких бы то ни было законопроектах и просто идет по звонку, куда им скажут», — заметил мистер Монк. «Доводы на них не действуют. Они не задумываются даже о том, какие последствия голосования будет иметь для их собственных интересов, ведь расчет требует усилий». Глава партии для них словно папа римский, в чьих действиях нельзя усомниться. Я никак не могу решить, хорошо это или плохо, что в парламенте есть такие люди. Люди, думающие, обычно хотят и говорить», — заметил Финес. «Именно так. А говорящих депутатов, видит Бог, у нас достаточно. И полагаю, эти послушные, подслеповатые овцы имеют некоторую ценность, неочевидную с первого взгляда». Они позволяют лидеру быть лидером и тем полезны. В четверг будет голосование. Как я понял, Грэшем согласился. Так мне сказал Ратлер. Будут выступать Пализер и Барингтон Эрл. Ходят также слухи, будто Робсон намерен атаковать меня особенно яростно. Мы управимся к часу ночи. А если мы получим большинство, спросил Финес. Зависит от количества голосов. Все, с кем я говорил... Считает, что если перевес окажется значительным, парламент распустят. «Конечно, он его распустит», — сказал Финиас, имея в виду мистера Грэшема. «Что ему останется делать?» «Он очень хочет сначала провести свой биль о реформе для Ирландии, если удастся». «Спокойной ночи, Финиас. Завтра я не приду, потому что делать будет нечего. Заходите ко мне в четверг, и мы вместе отправимся в парламент». В среду Финиас обещал быть у мистера Лоу. На Бетфорд-сквер устраивали званный ужин, и наш герой обнаружил там с полдюжины адвокатов с супругами, тех, на кого каких-нибудь пять или шесть лет назад смотрел снизу вверх, как насветил в области права, и кто теперь уже почти привык смотреть снизу вверх на него. С ним обходились с той особенной любезностью, какой обычно удостаивается успех. На ужине присутствовал один судья, который был с Финиасом, учтив чрезвычайно. Жена судьи, рядом с которой наш герой сидел за обедом, также проявляла к нему особенную благосклонность. Судья уже выиграл свой главный приз в этой жизни и потому не был заинтересован в судьбах министров лично. Но у его супруги был брат, который надеялся получить от лорда детерьера место председателя окружного суда. Было известно, что Финиас сейчас вносит весомый вклад в достижение этой цели уверенно вы с мистером монком совершенно правы промолвила жена судьи и Финиас, с которой понимал отчего именно она так сердечно его одобряет не мог не думать что и сам был бы весьма не прочь возглавить окружной суд когда гости разошлись наш герой остался наедине с мистером и миссис лоу между ними был уговор обсудить в последний раз как у него идут дела вы и впрямь не намерены снова баллотироваться спросила миссис лоу «Не намерен. Или, скорее, не могу этого сделать. Мой отец не в состоянии помогать мне, как прежде, когда я обвязался в эту авантюру, и я, конечно, не буду просить у него денег на избирательную кампанию». «Очень жаль», — произнесла миссис Лоу. «А я и правда начал уж думать, что у вас все получится», — добавил мистер Лоу. «В каком-то смысле у меня действительно получилось. Последние три года я жил своим трудом, и у меня нет долгов». Но теперь придется начинать все заново. Боюсь, что будет тяжело. Тяжело, без сомнения, — согласился почтенный адвокат, который сам прошел весь нелегкий путь и, наконец, пожинал его плоды. Полагаю, вы не забыли того, чему учились? Кто знает. Боюсь, что забыл. Но я имею в виду не столько учения, сколько поиски работы. Ожидание судебных дел, которые, возможно, никогда мне не достанутся. Вы знаете, мне уже 30 лет. «Неужто?» — переспросила миссис Лоу, которая знала его возраст с точностью до дня. «Как быстро летит время. Надеюсь, у вас все сложится хорошо, мистер Финн. Очень надеюсь». «Уверен, так и случится, если вы постараетесь», — сказал мистер Лоу. Ни адвокат, ни его жена больше не повторяли тех норовоучений, которые стали для них привычны и уже почти превратились в упреки. Финиса наконец, постигла катастрофа, о которой они предупреждали, и его друзья были слишком великодушны, чтобы напоминать о своей мудрости и проницательности. Когда он встал, чтобы откланяться, миссис Лоу, зная, что их пути, вероятно, расходятся на многие годы, простилась с ним с почти материнской теплотой и, пожимая ему руку, казалось, готова была расцеловать. «Мы приедем навестить вас, когда возглавите апелляционный суд в Дублине» пообещала она. «Скорее мы уж увидим его в парламенте, где он опять будет громить нас, бедных Тори», возразил мистер Лоу. «Рано или поздно он непременно вернется». На этом они расстались.